Этому моменту при одном его появлении Коляна начинала бить дрожь. Однако на сей раз Чижевский вместо обычной обработки дубинкой приказал пленнику лечь на диван. Закатал ему рукав, перевязал бицепс резиновым шлангом, взял шприц и уверенно ввел иглу во вздувшуюся вену. Некогда грозный бригадир теперь безропотно позволял производить над собой любые манипуляции когда поршень вытолкнул прозрачной жидкостью шприца в вену, и полковник выдернул иглу, Коля откинулся на подушку и застыл в неподвижности, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. Через пятнадцать минут по его телу пробежала судорога, за ней еще одна. Судороги становились все чаще, зрачки у Коляна расширились, и потом закатились под лоб. Голова задергалась и безвольно упала на бок, и изо рта пузырясь потекла слюна. «Откуда ты приехал, Коля?» Вкратчиво стал спрашивать Чижевский своего подопечного. Колян, слабо контролируя себя, не поворачивая, головы стал отвечать. Не слишком членораздельно, зато охотно. Чижевский же, почти не слушая ответное бормотание Коляна, продолжал задавать ему малозначащие вопросы. Большую часть ответов отставной чекист, находившийся на службе усмотрящего России, знал и так. Несколько внимательнее Чижевский отнесся только к рассказу Коляна о смерти майора Громовского, хотя и предполагал, что выяснится нечто подобное. Дверь открылась, на пороге появился варяг и некоторое время молча слушал невнятное излияние колян. «С чего это он так?» — разговорился? поинтересовался варяг. «Хорошая доза скополамина», — объяснил отставной полковник. «Есть такой незаменимый препарат. Вызывает огромную тягу к общению. Пациент у нас...» Волевой попался. Но я его волю сперва маленько подрасшатал с помощью вот этого универсального инструмента. Чижевский кивнул на резиновую дубину. А когда он дозрел, пришел на скополамин. Владислав, понимающе кивнул. Колян продолжал что-то бормотать, словно страстно желая поделиться самым сокровенным. Варяг покачал головой. Я все же не думал, что он так быстро сломается. «Против науки не попрешь», — развел руками Чижевский. «А потом, он же беспредельщик, напрочь отмороженный, а значит, личность безидейная. Что воля укрепляет? Идейность. Некоторых идейных даже по науке никак не расколев. А у этого что на уме? Власть, деньги, бабы» и чтобы все видели, какой он крутой. Нет, с таким моральным багажом колется быстро и до самой жопы. «Откуда препарат?» — спросил Варяк. «Связи в конторе?» «Нет», — улыбнулся Чижевский, — «в дурдоме». «Такие препараты в психиатрии активно применяются. Некоторые психи ведь очень скрытные». Но как лечить психа, если не знать, что за дурь у него в башке? Когда я ездил в последний раз за препаратами, там был один учитель истории, который отказывался от еды, а почему никто не знал, поскольку он ни с кем не разговаривал. Он еще впал в дистрофию и того гляди мог помереть. Пришлось вколоть ему лошадиную дозу вот этого самого препарата. Только тогда он рассказал лекарям, что вокруг него живут черти и запрещают ему есть и разговаривать. «Ну и как? Вылечили его?» — полюбопытствовал варяк Но если к человеку повадились черти, вряд ли его можно окончательно от них избавить», — рассудительно ответил Чижевский. «Во всяком случае, этому учителю внушили, что черти над ним просто подшутили, а на самом деле есть ему можно». Не помрет хотя бы, и то хорошо».